Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает Кароль Кинг, Тейпистри, Снуп Объекты, 28, Снуп Пищики, 345. Проходит больше трёх недель. Я в шале, сижу у огня, смотрю в высокое окно на долину, слушаю музыку и ни о чём не думаю. Мне непривычно находиться в шале без работы. Мы с Дэнни по-прежнему числимся сотрудниками. Надолго ли? Непонятно. После того, как персонэш официально объявили местом преступления, и его фотографии разлетелись по газетам в полудюжине стран, стало совершенно ясно, что даже после восстановления причиненного лавиной ущерба использовать шале как место для отдыха не удастся, по крайней мере, в нынешнем сезоне. Заказанные брони либо отменили, либо в срочном порядке перерегистрировали на другие отели и шале, принадлежащие лыжной компании, и Просто ждем, чем кончится дело. Бродим по пустым комнатам, рассматриваем кресло, где в последний раз сидела Аня, видим призрак Эллиота, жадно поедающего жаркое слышим звонкий стук явиных каблуков по паркету и резкий звук захлопывающейся двери в номере Лиз. Я не могу здесь оставаться, теперь я это знаю. От запахов из кухни урчит в животе. Надо бы выбраться из кресла, доковалять до денни и спросить, когда будет готова еда. Едва я успеваю об этом подумать, как трансляция Снупа умолкает. В чём дело? Я ни за кем не снуплю, и песня не должна обрываться вот так. Это моя музыка. Достаю телефон, чтобы проверить, но отвлекаюсь на новое сообщение. Пришло электронное письмо от Кейт. В теме значится «неприятные новости». Сердце ёкает. «Дэнни!» — перекрикиваю я звон кастрюли сковородок. Ответа нет. Придётся всё-таки встать и топать в кухню, чтобы показать письмо денни В ту же секунду он вырастает в дверях с телефоном в руке. «Ты тоже получила?» Я киваю. «Да, мы, видимо, оба в копии. Что там?» «Открой и прочти». Пока я бегло просматриваю письмо, внутри всё сжимается. Трудное решение, нецелесообразно вновь открывать. Возможная продажа, оплата больничного листа, щедрая компенсация при увольнении, уведомления через четыре недели. «Шале закрывают», — поднимаю я взгляд на денни Он торжественно кивает. «Именно. Должен сказать, я не особенно удивлен. Какой болван захочет отдыхать в шале, где погибли четверо гостей?» Это уже мало похоже на дом, милый дом, правда? Даже если убрать из уравнения разбитый бассейн. Что будешь делать? Что буду делать? Глупо переспрашиваю я. Действительно, глупо. У меня было три недели на размышление а я ничуть не приблизилась к ответу. Вновь искать работу. Хочу ли я этого? Не знаю, в конце концов вздыхаю я. А ты? Конечно, мы можем обратиться в суд, непринужденно сообщать Дэнни. «Так называемая щедрая компенсация — это замечательно, но ты едва не погибла при исполнении служебных обязанностей. Им не отделаться зарплатой за пару недель и коробкой дурацких шоколадок». «Я не хочу судиться», — говорю машинально, даже не успев подумать. «Едва слова срываются с губ, я понимаю, что это правда. Действительно не хочу». «Хватит с меня и одного процесса. Я больше ни за что не пойду в суд и, разумеется, не потащу Тофера, Тайгер, Рика и остальных давать свидетельские показания». «Ага, я, если честно, тоже». Дэнни негромко вздыхает, смотрит на экран телефона. «Хотя от презренного металла я бы не отказался». «Ну, как сказала бы моя старенькая мама, если бы, да кабы...» Опять вздыхает, затем спрашивает. «Обед подавать?» Суп из мускатной тыквы с ореховой гримолатой и лепешка-фугас на углях. Фугас. Тоничная лепешка в виде листа или колоса. Просто объедение, слабо улыбаюсь я. Скорей бы попробовать.